самой женской сути, всего долгого периода российской истории, когда и в реалистическом искусстве, и в реальной жизни всячески пытались стирать грань между мужским и женским, когда граждан стремились сделать столь же беспомощными, какими были перволюди в мифе Платона. Но вот те были единичны, самодостаточны, а эти... Метрополитеновские идолы могли существовать только в коллективе, только благодаря слиянию с огромным множеством подобных друг другу тел, независимо от их пола. Бедная мамочка, просуществовавшая все свое земное время в обществе, наделенном идеалами массовости и бесполости. Да, для нее всегда пионерские праздники в школе были намного важнее подростковых проблем дочери. И вся личная жизнь, ее периодическая, как стихийное бедствие, проистекала спонтанно и бестолково, потому что тщательно подавлялась откуда-то изнутри. Настя шла мимо икон коммунального общества и чувствовала, что они... воздействуют на нее почти так же сильно, как церковные. Она выросла среди этих ликов, среди мучениц в ярко-красных, развивающихся платьях, толкающих перед собой огромные вагонетки с углем. Иногда ей казалось, что в такую героиню, в период освоения классического наследия, переплавлен идеал древнегреческой красоты, подобно тому, как в сознании средневекового человека Античный идеал чувственной любви был заполнен зловещей фигурой ведьмы. Анастасия с иронией думала, что ведьма — это не только высшее достижение женщин в цивилизации. Ведьмы стали воплощением таинственного начала в женщине, никогда и нигде не разгаданного мужчинами. Только ведьмы во все времена были способны наводить страх на мужчин. Вечером, как и обещал, позвонил Петя Орлов. Настя, привет, я тут узнал. Э, скорее всего, сейчас сейчас найду имя в записной книжке. Петенька, пожалуйста, не так быстро попросила Настя. Я ничего не понимаю. А, вот, Евгения Лисицына, студентка МГУ, Роман и германские языки, филологиня, в общем. Ну и что, Петя? По агентурным данным, она станет мисс столицей. Понимаешь, она вроде бы подруга генерального спонсора. Как? Подруга целой фирмы? Пошутила Настя, вспомнив, что генеральным спонсором конкурса является какая-то строительная фирма. Нет, ну что ты, только ее президента, некоего Евгения Пирожникова. Так что не теряй завтра времени и сразу же бери интервью у девицы. Спасибо, Петь. — Рад служить, увидимся. Да, вот еще что! В трубке затрещала, заклокотала, раздались короткие гудки, и она вынуждена была ее положить. Через минуту звонок раздался снова. — Алло! — Настя скорее спросила, чем произнесла традиционное телефонное слово. — Алло, Петя, это ты? — Какой тебе еще Петя? — послышался несчастный голос Валентина. — Разве того, которого я бил, звали Петей? «Ты совсем уже по рукам пошла, что ли, а, Настя?» Насте ничего не оставалось, как проделать свой уже ставший привычным маневр — вытащить вилку из розетки. Трехпалая, как кисть искалеченной руки, она болталась, свисая со столика. Конкурс красоты — испытание не только для соискательниц, но и для всех присутствующих. Быть некрасивой или хотя бы неухоженной на подобном мероприятии просто неприлично. И Анастасия решила посвятить этот вечер себе. Она готовилась к предстоящему дню, словно она сама должна была участвовать в соревновании. Настя решила после недолгого обдумывания, что иранская хна должна преобразить ее красивые каштановые волосы, придав им... Чуть более яркий, светящийся оттенок. Покрывая макушку кашицей из красителя, она припомнила, что на востоке девушек перед первой брачной ночью раскрашивают хной.